Встречая Рождество. Возврат к детству. С началом декабря во всем мире начинает чувствоваться приближение Рождества. Это совсем особое время. И никакая антирелигиозная пропаганда, никакое развенчание и изобличение религии, как обмана и суеверия, ничего не могут против рождественского настроения, которая каждый год, вот уже сотни лет, воцаряется в мире в эти декабрьские дни. Что такое это рождественское настроение? Можно сказать, что это прежде всего ежегодный возврат к нашему детству, к его радости и простоте, чистоте и ясности. Мы живем и действуем в мире взрослых, и, конечно, иначе быть не может. Все на земле должно возрастать, умнеть, углубляться. Человек, чтобы быть до конца человеком, должен стать взрослым, ответственным, разумным, деловым. Но есть в нашей взрослости и утрата чего-то. И на это указывает Евангелие, когда говорит, «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Сравните Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3 И чтобы быть до конца и по-настоящему человеком, я должен не только повзрослеть, но и сохранить верность своему детству и тому, что так легко, так просто дается в детстве, но затем как бы отнимается взрослой жизнью. Что же это? Ответить можно просто одним словом. Вера. Я говорю сейчас не о религиозной вере, но о вере как доверии, о том простом, светлом, радостном отношении к жизни и окружающим, которое присуще детству. Ребенок верит в людей, в то, что все вокруг хотят добра и живут добром, верит в жизнь, в то, что каждый день может и должен быть радостным праздником. Он поистине живет доверием, и это доверие наполняет его радостью, делает жизнь такой полной такой счастливой. И вот, глядя и радуясь на детей, каждый из нас, взрослых, должен бы задаваться вопросом, неужели же детство просто самообман? Неужели то светлое чувство, с которым мы входим в мир, и которому правда и любовь открываются как сущность жизни, а радость как ее неотъемлемое содержание, неужели оно лишь детская глупость? Но если так, то стоит ли взрослеть? И в чем же преимущество нашей взрослости? Неужели правы те, кто мало-помалу приучают нас жить подозрительностью, недоверием, страхом, видеть мир и жизнь в нем, как беспросветную борьбу за существование? И вот возвращается Рождество, и каждый год говорит нам, нет, они не правы. Говорит запахом елок и жарким блеском свечей. Говорит радостью детских глаз в которых отражается этот блеск и главное всем образом того ребенка который навеки воцаряется над миром из убогой пещеры из света вифлеемской звезды из молчаливой радости пастухов и мудрецов животных и всей природы Неправда все то что не различает в этом ребенке свет, и правду мира, всё то, что превращает мир только в борьбу за земные цели, за выполнение какого-то вечно ускользающего от нас плана. И единственная правда в беззащитности этого ребенка, в его радости и доверии свете и чистоте. Не случайно приходит к нам Рождество в короткие зимние дни, когда весь мир словно покрыт коркой льда, когда холодно и темно. И в самой глубине этой тьмы, этого холода, загорается свет. И светит, и греет, и вся наша жизнь как бы оттаивает в нем. Так и взрослый человек. Жизнь заметает его холодным снегом, и само сердце его так часто превращается в лед. Но благо тем взрослым, которые хранят под этим льдом свет и тепло своего детства, Помнит эту таинственную радость веры, благо тому, кто не предает свое детство, не изменяет ему и тем самым человеку в себе. Об этом вновь напоминает нам приближающийся и нарастающий свет Рождества.